первое. Она выскочила как укушенная, ключи не вернула, Придется сменить замок. В ванной прошел карликовый цунами. На подставке у зеркала валялись полупустой тюбик крема и клочок ваты, так в отеле оставляют ненужное. В комнате стены облысели, картинки свои она посрывала. Сам виноват, огрызнулся, когда она заявила: "Давай я буду тебе другом". "Да какой дружбе ты говоришь, голуба?" Ещё развод предстоит, мало не покажется. Отсканировал выписки с её банковского счёта, кое-что скопило. Если компенсацию потребует, будет что показать судье. В этой стране можно в одних трусах из зала суда выйти. Так и разводят мужиков. Явилась без предупреждения. Кто просил? Выставил бы ей коробки за двери привет. А теперь вот всё по новой. Гнусные призраки в углах зашевелятся. Худо будет, худо. Когда дверь открыл, сердце ухнуло. Таскал коробки, считал до ста, чтобы ни о чем не думать. Ее здесь нет. Ее больше здесь нет. И не будет. В каждой коробке память о ней. Свалил память у лифта, осталось ее саму выставить. А она уселась на край ванны и начала всхлипывать. О чем ей слезы лить-то? Об этой норе? О жизни, которая разве сахаром у нее была? «Макаронник ждет». А она тут концерты устраивает. Не рассиживайся в гостях. Психанула. Похватала, что плохо лежала, картинки сорвала. Еще пожалеешь, что ты со мной так. Да давно пожалел. Но выживает сильнейший. Только дай слабину, жизнь руки выкрутит. И что, если позволишь себе распуститься, сесть на пол, обнять ее ноги и реветь на два голоса? Кому это нужно? И как жить после? И так хреново. Слышал, как лифт дергал дверями, пытался закрыться. Потом все стихло. Теперь можно было. Можно снять очки, лечь на кровать, спрятать лицо в сгибе локтя и рыдать. В голос, так, чтобы выкричать эту боль. Навсегда выкричать.